Манхэттен, что честь свою сумела сохранить. «Окна нужно помыть», — думает Ви, возвращаясь в квартиру вслед за Джорджи. Солнце светит под таким углом, что становится видна копоть. Разве уже три часа Ви не ожидала, что девочка пробудет у нее так долго. Она мысленно напоминает себе про окна и присаживается за стол, чтобы снять туфли. ноги устали да и все тело тоже. Ви встает, хочет убрать посуду, но тут же вновь садится. В полсилы пытается сложить чашки и блюдца, оглядывается по сторонам. Нужно полить цветы. Окна — цветы. От чая дрожат руки. Через потемневшее окно видно здание напротив. Надо пойти посидеть на диване. Оттуда виден парк. Ви хотела как-то приободрить дочь Розмари, И не смогла. А теперь вот хочет пойти на диван, но остается на том же месте. Она удивилась, увидев на церемонии прощания, что дочь Розмари совсем не похожа на маму. Ее братья унаследовали светлые волосы матери и кожу, на которую хорошо ложится загар, а Лили похожа на отца, что разочаровала Ви сильнее, чем она могла объяснить. Впрочем, сегодня во время их беседы Ви начала замечать черточки Розмари в ее дочери, не в лице, а скорее в манерах. Легкий наклон головы, когда она слушала, широта, с которой улыбалась, то, как двигались ее брови. У Розмари были густые брови, у Лили не такие, но они выражали эмоции, как и у Розмари, хмурясь, приподнимаясь и падая, как будто жили своей жизнью. Именно брови выдавали сожаление Розмари, когда та велела Ви уезжать. «Как же это Лили сказала? Вы не хотели ее разыскать?» Ви думала об этом каждый божий день. Даже в последние годы на нее нет-нет, да и накатывала тоска по Розмари. Но Ви действительно считала, что не ей решать. Алекс просил ее вернуться, Розмари не просила. А потому, как к ней отнеслись братья Лили на церемонии, понятно, что у них в доме добрым словом ее не поминали, а, скорее всего, не упоминали вовсе. Для тех юношей Ви явно была разрушительницей семьи. Ви поливает цветы. Толстянку, едва начавшая распускаться аморилисы, рождественник на железной подставке, убирает лейку и мысленно вычеркивает пункт цветы потом еще ненадолго задерживается возле них, без обуви, в чулках, очищая листья толстянки от налета. Делает шаг назад. Такой красивый цветок. Он уви уже больше двадцати лет. Она обрезает ветки, чтобы он рос не в высоту, а в ширину, заполняя собой пространство окна. Когда какая-нибудь веточка начинает расти не туда ви срезает ее сажает в горшочек с землей и дарит одному из швейцаров старший из них микел показывал ей фотографии цветка который у него вырос высотой в два фута на подоконнике заставленном фигурками детей одетых в европейские костюмы времен старого света толстянка защищает их от солнца черный налет который ви соскребла маленькой горкой лежит в ее ладони и она несет его на кухню Джорджи бежит по пятам. В обычный день, примерно в это время, они в парке. Иногда они ходят до самого Метрополитен-музея, но сегодняшний день необычный. Ви одновременно измотана и взбудоражена визитом лили Собственные ответы кажутся ей неубедительными. Вспоминается ужас, который Ви испытала, увидев некролог. Она не общалась с Розмари дольше, чем они были друзьями, и все же земля будто ушла из-под ног. Ви вовсе не плакса, тогда сняла очки и разрыдалась. Да и сейчас на кухне с кучкой мусора в ладони снова готова расплакаться. Розмари ее любила. Или по меньшей мере любила Летти Лавлес. С одной стороны это очень странно, а с другой очень логично. Ведь Розмари была не только неизменно доброй и любящей, но и неизменно любознательной и открытой. Из всех воспоминаний, нахлынувших на Ви после смерти подруги, одно было особенно ярким — летний вечер на крыльце розмари. Они подростки с телами женщин и кожей детей, на которой легко оставались отпечатки, также быстро исчезавшие. Ви помнит полосы от деревянных ступеней на задней стороне бедер и ладонях розмари. Им по 16 лет. Отец Ви заболел, и об этом она рассказала Розмари там, на крыльце. В отличие от матери Ви и остальных, Розмари не стала убеждать ее, что отец не умрет. Она села ближе к подруге так, что их бедра касались друг друга, и промолвила «Какое несчастье! Что тут скажешь?». Потом, подождав, немного добавила «Пойдем». Потянула Ви за руку и привела ее по улочкам на рынок, пропавший сыростью и пивом. Купила два лимонада, сняла обертку с трубочки для Ви. Ви могла бы рассказать эту историю Лили. Хорошее воспоминание о ее матери. Точно лучше, чем заявить, что Лили ее пугала. Я вас всегда немного побаивалась. Зачем Ви это сказала? Потому что слова пришли сами, и это была правда. Но Лили пришла не за жизненной историей Ви. Ви выбрасывает мусор ополаскивает руки и сушит их в шерсти джорджи хотя знает что это отвратительная привычка пора прилечь дневной сон вместо прогулки собаку она позже выгуляет возле тех жутких кустов похожих на капусту в коридоре ви останавливается она давно перестала обращать внимание на вырезки тысячи слов написанные даже не под своим именем сначала летти лавлес была шуткой экспериментом возможностью идеи предложенной одной из женщин в еврейской группе на собрание которой ви приходила еще дважды после того как съехала от розмари она поселилась в бостоне у другой старой подруги ханны с которой познакомилась в конном лагере в вермонте у ханны было двое детей свободная комната и хотя они не были особенно близки ханна обладала достаточным жизненным опытом чтобы не верить газетным сплетням поэтому Ви по меньшей мере в первое время с легкостью могла приходить и уходить, когда пожелает, независимо от домашнего распорядка. Собрание группы роста самосознания Ви посещала в основном в поисках общества и немного ради развлечения, пообещав себе приходить только пока Розмари не восстановится и не будет готова вернуться в группу. Ви принимали тепло все, даже свекровь Розмари. Розмари, конечно же, не сказала о подруге ничего компрометирующего. Для тех женщин Ви была чем-то вроде питомца, ничего не подозревающей в вашти, которую они могли просвещать и вдохновлять. А она вдохновляла их в ответ, рассказывая все, что им хотелось знать о ее последней ночи в Вашингтоне. Женщины в ответ хмыкали и качали головами, они были серьезнее женщин из вашингтонской группы, Студентки, религиозные женщины и даже одна женщина-равин, которая говорила о Юдифе Дине, как будто училась вместе с ними в колледже Редклифф. Суть группы выражалась в словах «радикальная эмпатия» и порой Ви позволяла им купать себя в этой эмпатии. Ей казалось, что она снова в ванне после секса с Алексом на кухонном полу. Что она всплывает, поднимается вверх, и ее держит сетка, сплетенная женщинами вокруг. Хотя чаще всего Ви ничему не верила. Казалось, вокруг нее колючая проволока, и она всегда отдельно от других людей. Вскоре муж Ханны захотел, чтобы она съехала, и Ханна предложила ей пожить в гостинице, пока Ви не разберется, что к чему. Тогда она возненавидела город. Была весна, и на набережной реки Чарльз все целовались. Разумеется, у Ви были и другие знакомые, бывшие одноклассницы, родители друзей, у которых она могла какое-то время пожить, не пускала колючая проволока. Ее позор казался ей видимым, словно вторая кожа. Пришлось бы объясняться по поводу газетных статей, а главное, внутри у нее было многое другое, то, о чем никто не знал, ужасное, порочное сексуальные эксперименты с алексом из которых можно было бы сделать вывод что ви готова на что угодно женатый бенджамин которого она соблазнила его дом и собака и книги и огромные окна и их секс на протяжении месяца мужья других женщин муж розмари муж ханны вей не спала с ними даже не целовалась однако делала кое что другое недоказуемое неосязаемое Например, неплотно запахивала халат или, будто задумавшись, стояла у окна дольше, чем нужно, неумеренно хвалила за вкусный кофе или ходила босиком, когда для этого было слишком холодно. Ви не скрывала свою сексуальность, искала в ней спасения. И над всем этим давлело ее одиночество, которое было неудачей само по себе поэтому она не искала общества других людей и не говорила никому из женской группы, что живет в гостинице, как предположил Филипп, кто-нибудь пригласил бы ее к себе, а Ви думала, что не сможет соответствовать ожиданиям. В какой-то момент ее скепсис стал бы явным, как удар в спину для той, что приютила бы Ви. Потом одна из участниц группы познакомила Ви с женщиной из Нью-Йорка, которая собиралась издавать журнал под названием «Инесс» в честь Инесс Милл Холланд. Ту женщину тоже очень заинтересовала история Ви, и она спросила, не хочет ли Ви написать что-нибудь для журнала. И Ви написала. Не от имени Вивиан Кент, разумеется. Она назвалась Элизабет Пьютер и написала историю Вивиан Кент, сравнив ее с библейской вашти. Издательница в Нью-Йорке была в восторге, и опубликовала рассказ а затем сказала что у журнала действительно немало читательниц еврейского происхождения но ей также хотелось бы охватить более широкую аудиторию не желает ли ви написать что нибудь еще ви поехала в нью йорк на встречу с ней а в поезде по дороге записала кажется каждую мысль посетившую ее за последний год исписала всю тетрадь потом перечитала написанное И так появилась Летти Лавлес. Летила в лес украла все, что Ви думала, видела и делала. Она брала у всех поровну, у женщин из женской группы, у сенаторов жен, у домохозяек и у их мужей, и судила всех одинаково. Маникюры, попытки сопереживания, красоту, уродство, выпендреж с мытьем посуды, классические пояса для чулок, пояса-панталоны, или полное отсутствие пояса, неверность детей, подчинение, волосы на пальцах ног, алкоголь, голод, тело и что угодно еще, о чем женщинам нужно было с кем-то поговорить. Она не занимала чью-то сторону, она занимала все стороны сразу. У нее было лишь одно правило – честность. Женщине из журнала Линди Харт не очень понравилась эта идея. Однако журнал только зарождался, мир был широко открыт новому, и она решила, что Ви может попробовать. Ви не стала возвращаться в Бостон. Розмари скоро поправится, и женская группа будет безраздельно принадлежать ей. Ви прислали ее вещи, она укрылась в другой гостинице неподалеку от квартала Граммерси Парк и написала свои первые колонки. Линда Харт опубликовала одну из них, потом еще одну, и хлынули заявки на подписку. Летти Лавлес полюбилась женщинам. Ви сняла квартиру-студию в Грамерсе. Скромно обставила, потратившись только на письменный стол и дорогие простыни. Купила пишущую машинку, писала и гуляла по городу. Стала ходить на встречи, вечеринки, на концерты и в театры, в ее постели бывали мужчины, Порой ее имя узнавали, поэтому она отказалась от фамилии Кент и начала представляться как бар. Но даже те, кто знал, кто она такая, не устраивали допросов. Люди этого круга не особенно любопытны. Все они были неместные Многие тоже раньше носили другие имена. Ви гораздо реже стала чувствовать отчаяние. Вместо этого она все чаще ощущала решимость. Хорошо писать, не быть одинокой, и то, и другое ей удавалось. Чем шире становился круг ее знакомых, тем больше Ви любила бывать одна. Ей нравилось знать, что где-то там есть люди, на случай, если она захочет увидеться с ними. Это утешало, и оказалось, что чаще так даже лучше, чем, собственно, быть среди людей. И все чаще Ви выбирала одиночество. В сексе не было недостатка, когда ей того хотелось либо с мужчинами, которые давали удовлетворительные ответы на ее расспросы о том, свободны ли они, либо с самой собой. Ви была самодостаточна по всем фронтам. Она купила и отремонтировала квартиру недалеко от съемной, с полностью сохранившейся лепниной и техникой в хорошем состоянии. Летти Лавлес стала невероятно популярна, и заработки Ви, пусть скромные, покрывали ее повседневные расходы, так что у нее не было необходимости часто прибегать к трате денег, оставленных родственниками. В журнал на имя Ви пришло несколько писем от женщины из группы, которая представила Ви Линни Харт. Все ли у Ви хорошо? Нужна ли ей помощь? В письмах не было ничего о Летти Лавлес. Если бы та женщина угадала, что автор колонок Ви, Возможно, она чувствовала себя обманутой, даже одураченной, но, кажется, никому ничего не рассказала. Если Розмари знала, разве она не разыскала бы Ви? Эта мысль ранит. Ви приходится встать и опереться на стену в коридоре. В животе дрожь, под языком привкус металла. Бывают, конечно, периоды, когда ей одиноко. Она до сих пор дает обеды, А еще вместе с парочкой знакомых каждый месяц устраивает салон, где артисты и музыканты делятся своим творчеством. Ви и сама написала две книжечки стихов. Ходит на выставки и в театр. Но после мероприятий она впадает в уныние, от которого не спасает даже Джорджи. Трудно поверить, но Ви все равно предпочитает свою нынешнюю жизнь альтернативам. Да никто и не верил. Когда Ви только обзавелась в Нью-Йорке первыми друзьями и устроила у себя несколько праздников для будущих мам, в какой-то момент всегда замечала, что гости смотрят на нее с жалостью. Даже психолог Ви не смогла поверить в то, что Ви не хочет ни замуж, ни детей. Ей тогда исполнилось 30, и все, с кем она общалась, говорили о своих мозгоправах так же беззаботно, как люди из прежней жизни Ви говорили о своих яхтах. Она обратилась к женщине, которую порекомендовала подруга. Доктор Монмут помогла Ви воссоздать историю ее жизни. По мнению доктора Монмут, все, что сделала Ви, было закономерно. Она из влиятельной семьи и вышла замуж за человека, сильнее всего желавшего власти. В семье Ви тема секса была под запретом, и она вышла замуж за мужчину, для которого секс крайне важен. Ви любила секс и в то же время считала его постыдным. Она запуталась в собственных желаниях еще до той злополучной ночи, а потом сексуальность использовали против нее. Конечно, она почувствовала себя потерянной и, конечно, сошлась с Бенджамином. Доктор Монмут считала, что на подсознательном уровне Ви знала «Бенджамин женат». И хотя сама Ви точно знала, что это не так, Она не стала спорить. В истории Ви, рассказанной доктором Монмут, не было противоречий. «Разумеется, Ви старалась понравиться мужчинам подруг», — говорила психоаналитик. Пытаясь исправить свою первую ошибку, Ви думала, что должна соблазнять, чтобы ее не выгнали. А потом стала жить жизнью, которая гарантировала, что больше никто не сможет ее выгнать. Доктор Монмут говорила «это не навсегда». Рано или поздно Ви захочет иметь детей, захочет, чтобы у нее был партнер, глубокие и значимые отношения на всю жизнь. Прошел год, а Ви по-прежнему ничего этого не хотелось. Но психолог продолжала настаивать, пока Ви однажды не сказала. По-моему, я действительно не хочу. Я думала об этом. И кажется, на самом деле я хотела не мужчин, а быть как мужчины уставилась на нее. Ви продолжила. «Я хочу жить одна». Психолог наклонилась вперед, опершись локтями на колени, обтянутые шерстяной тканью. «Очень грустно. У меня прямо сердце разрывается». Ви тоже наклонилась вперед, руки на коленях в чулках. «Почему?» «Вы сдались. Крушение иллюзий в вашем случае произошло слишком рано». Так бывает, но у большинства происходит плавно, такое постепенное осознание. У вас же сперва травма, теперь изоляция, стены, которые вы возвели вокруг себя. Вивен, вы никогда больше не сможете преклоняться перед мужчиной. Тем не менее, еще способны полюбить. Ви долго сидела, молча изучая высокий белый потолок в кабинете доктора Монмутт. Слова психолога проникли ей под ребра и сжали сердце. Ви сказала, «Вряд ли это имеет ко мне отношение». Потом поблагодарила доктора Монмут и попросила ей столько лет, сколько было бы сейчас моей матери, подумала тогда она, отправить почтый счет за последний прием. Даже сейчас, более сорока лет спустя, Ви помнит ощущение тошноты, с которым она вышла в тот день из кабинета доктора Монмут. Оно быстро переросло в дурноту. Была очередная весна, листья в парке Вашингтон-сквер распустились, и узорчатый свет падал сквозь них на дорожке и скамейки, окутывая студентов и бездомных легким сиянием. Арка выглядела необычно ярко усиливая без того сильные ощущения нереальности происходящего. Стоя в коридоре, Ви делает глубокий вдох. «Все хорошо». Она зовет Джорджи и идет в спальню. Комната, как и всегда, действует на нее успокаивающе. Вот ее кровать, вот письменный стол, картины, которые она сама выбирала, шторы. Ее любовь к окнам без занавесок была недолгой. И старый комод отца, который ей вернул Алекс после того, как Ви полностью обустроилась. На тот момент она была уже в зрелом возрасте и испытывала к нему благодарность. Иначе Ви так и не поняла бы, чего хочет. Родила бы детей, Алекс стал бы еще более жестоким. Ви в этом уверена, хотя у нее нет доказательств. Обвинения жены чемоданника, предъявленные спустя несколько месяцев после вечеринки, были отклонены. Ви тоже пропустила ее слова мимо ушей и называла ее женой чемоданника. А ведь ее имя Диана Фиорелли, и Алекс явно сделал с ней что-то против ее желания. Сейчас, полагает Ви, молодые женщины не позволяют мужчинам так себя вести. Нынче они сами таскают тяжести и ничего не боятся Скоро Хиллари станет президентом, а мужчин начнут подвергать всевозможным карам. Впрочем, Алекс победил на следующих выборах, а потом еще раз и еще, и вот он уже старший сенатор от штата Род-Айленд. Ви порой натыкается в газетах и в сети на его фотографии. Алекс все еще хорош собой, запечатлен с семьей, Тремя детьми и женой, той самой, на которой он женился через пару лет после ухода Ви. Вернее, после того, как он ее выгнал, а она отказалась возвращаться. Жена неизменно одета в джемпер с кардиганом голубого или персикового цвета и красиво сдержанной красотой. Высокая, с оливковой кожей. Ви рассматривает ее лицо, но оно не выдает никаких эмоций. Верхний ящик отцовского комода выдвигается с трудом. Ви тянет его влево, дергает вправо, потом залезает рукой в дальний угол за швейным набором. Дочь Розмари, думает она, тоже вторая жена, хотя и совсем другая. Из другой эпохи, с лицом, на котором все написано. Ви прочла на ее лице, что девочка грустит. Запуталась, что, возможно, у нее роман на стороне, и вряд ли она понесет ткань для платьев в ателье по совету Ви. Но главное, она скучает по маме. Лили, очевидно, ждала чего-то от Ви, какой-то заботы. А Ви смогла дать лишь банальный совет про ателье, напоить чаем и произнести монолог о том, как Лили в детстве ее пугала. Еще и так резко ответила, что не нуждается в обществе. Резко потому, что Ви потребовалось немало времени, чтобы перерасти потребность в нем. Но откуда девочке об этом знать? За исключением ножниц, лежащих не на своем месте поверх остальных предметов, дорожный наборчик предстает в том же виде, в каком его подарила Ви бабушка. Миниатюрные картонные катушки с яркими нитками уложены ровными рядами и ждут своего часа. Как будто пластиковая коробочка обладает способностью останавливать время. Винни вполне понимает, почему Лили так стремится сшить платье сама. Неужели она не поняла, что Розмари бросила шить не просто так? Надо отправить ей набор экспресс-почтой, чтобы попал к Лили уже завтра. Разумеется, он предназначен только для того, чтобы зашивать дырки. Зато Лили сможет использовать нитки разного цвета и шить прямо у себя на кухне, где никто не увидит, если у нее будут сложности. Уже что-то. Ви вспоминает собственные сложности с пуговицами на вороте тем вечером. Как много они значили для нее тогда, и как быстро утратили свою значимость. Как сильно ей хотелось быть женщиной с убеждениями, и как почти не имело значения, что это были за убеждения. Ви могла бы оставаться женой сенатора, если бы не разглядела сколь иллюзорна на ее защищенность или женщина из женской группы если бы не стыдилась она могла бы стать матерью как розмари если бы однажды наступило утро которое она часто представляла себе как без сомнений или сожаления смывает таблетку в унитаз Винни рассказала лили слава богу что четко осознала свое нежелание заводить детей пожив с ней и ее братьями Это прозвучало бы очень жестоко. Но вини держит зла на детей Розмари. Скорее испытывает благодарность, как когда-то к Алексу, за то, что укрепили нежелание, которое только начало в ней зарождаться. Обычные дети. Хорошие, даже умильные. Но их умильность не перевешивала производимый ими хаос. Винни когда не хотелось ни о чем их расспрашивать. Не было интересно узнать их получше. Доктор Монмут говорила, что все было бы иначе, будь у Ви собственные дети. Однако Ви приняла решение, ни детей, ни мужчин, никогда, при всем уважении к первым и не всегда, при всем уважении ко вторым. С появлением женщин в жизни Ви было сложнее. Доктор Монмут не раз спрашивала ее об этом. Станет ли Ви дальше давать им советы, ругать их и принимать их любовь? Да. Захочет ли она узнать ближе тех, с кем общается сейчас, помимо того, какие книги и музыка им нравятся, предпочитают они вино или траву, где родились? Нет. Чувствовала ли она когда-либо влечение к ним, как писали в газетах? Некоторых ей хотелось бы поцеловать, больше ничего. Обретет ли она еще подруг? Таких, как Розмари, нет. Ви находит в ящике стола почтовый конверт с мягкой подложкой и клейкую ленту. Открывает ноутбук. Найти адрес Лили оказывается пугающе просто, как и ее собственный, догадывается Ви, раз Лили ее нашла. Ви мысленно напоминает себе разобраться, как убрать адрес из общего доступа. Потом заворачивает швейный набор в страницу с разделом искусства из журнала, засовывает в конверт и думает нет отправлю с курьером чтобы доставили сегодня тогда лили сможет начать уже вечером через полчаса на пороге у ви появляется молодой человек в длинных шортах и ярко желтой ветровке он широко ей улыбается а глаза блестят и на мгновение ви кажется будто они знакомы она улыбается в ответ потом юноша и посылка исчезают в недрах города ави Ви друг о друга пальцы и чувствует шероховатости, которые на них оставила плотная лента. Джорджи у нее за спиной тяжело дышит в ожидании. иви говорит «Да, пойдем-ка приляжем».